38. -е. Славянское войско, в том числе славян, со всеми новыми дружинниками, наконец ушло отражать набег Кутригурской Орды, и городище опустело. Остались лишь жены со своими свитами и охранниками из престарелых воинов, некоторых вождей западных окраин, коим возвращаться в одиночку было небезопасно, но таковых насчитывалось немного. а значит лишних глаз можно было практически не опасаться и Р у с с помощью осташейся в с ним сестры на большую войну ее не взяли, да она и не рвалась наконец мог заняться некоторыми своими делами. Первым делом он наведался к производителю керамики. Пер делом он наведался к производителю керамики. требовалось создать сосуды определенной формы, а главное состава глины. Хочу сделать у тебя, уважаемый Добран, заказ особых кувшинов, — сказал Рус главному гончару в городище. — А чем тебе эти не годятся? — показал он на образцы работы своего семейного предприятия. — Хотя бы тем, что у них крышек нет. — Так сделаем. — Но это м е н ь ш е из бед. Мне нужно, чтобы у этих кувшинов был особый состав глины. — А чем тебе эта глина не годится? — Уже откровенно удивился гончар. — Жар плохо держит. — Это мои-то горшки жар плохо держат, — возмутился Добран. — Да они... — Тихо, ты меня неправильно понял. Твои горшки для обычной печи хороши, тут спору нет. Потому и обратился к тебе как к лучшему. Потому как мне нужны такие, чтобы они держали совсем уж сильный жар. — Зачем же тебе такие горшки? — чуть успокоившись, удивился мастер. «А это уже не твое дело», — начал заводиться Рус, но усилием воли переборол вспышку гнева. Присутствие сестры этому весьма способствовало, потому как при ней выглядеть недостойно не хотелось. Видимо, Добран что-то такое заметил, потому чуть отступил. «Твое дело сделать то, что я прошу, так, как я прошу, и из того, что я прошу, ибо я плачу за работу, а покупатель, как известно, всегда прав». Что до денег для оплаты своих хотелок, то у него появились свои карманные деньги, полученные с продажи вина. Так-то он большую часть отдал в казну пана, все-таки продал его вино, но отдал лишь немногим больше, чем стоило вино на рынке. Но продал-то он щедрым а л а н о м и не менее щедрым Аваром, чуть ли не в два раза дороже цены, по какой покупал сам пан. Кроме того, неплохой доход принесли наконечники от дротиков, которыми их забросали авары. А это больше сотни штук. Их раскупили в лед. И что это за горшки? Ничего сложного. Нужен обычный цилиндр. Ну, длинная и круглая, как полена. Вот такой высоты. г р у з показал специально заготовленную палочку сантиметров пятьдесят длиной. Вот такого диаметра. На этот раз Рус показал глиняную заготовку диаметром примерно в 10 сантиметров, с имеющейся стенкой в 3 сантиметра толщиной. Фактически донцы того, что он хотел получить. И вот такой толщиной стенок. Рус оставалось только радоваться, что местные производители керамики, по крайней мере живущие в крупных городищах, знают такое устройство, как гончарный круг. А это значит, что стенки будут цельными. без линий напряжения и разлома, как в случае, если бы они делали посуду по ленточной технологии. После переселения на север эта технология производства керамики славянами была утеряна, и дальше лепили ленточную керамику, коей могли пробавляться все, кому не лень, и делали чуть ли не в каждом поселении. Хотя, казалось бы, чего там терять? Устройство простейшее. Но, увы, сейчас любая профессия это закрытое общество что строго оберегает свои тайны гончаров не так уж много ибо много их не надо чтобы не возникло перепроизводств и стоит их выбить или захватить в плен что скорее всего и сделали а в а р ы и все впрочем кувшины эти на гончарном круге сделать будет трудно так что скорее всего просто возьмут деревяшку нужной формы и обмажут главное чтобы не лентой а единым массивом для однородности. Вслед за донцем из сумы появилась вторая деталь — крышка. И вот такая крышка с дырочкой. Странный-то к о в ш и н хочешь получить. Зачем он нужен? Добрану было ну очень интересно, для чего это надо. Но он все же не рискнул выспрашивать дальше. Секреты есть секреты. Тем более, что один из секретов он вот-вот должен получить. а именно то, что должно обеспечить его работе просто невероятную стойкость к жару. — А что ты про состав говорил, чтобы, значит, особо сильный жар выдерживать? — Да, про состав, — кивнул Рус. — У тебя от производства горшков и прочего товара после обжига осталось много осколков от лопнувших изделий и просто брака, так? — Есть, — чуть поморщившись, кивнул Добран. Куча целая скопилась. Вот и хорошо. Берешь эти осколки и измельчаешь их в пыль, кою и добавляешь в глину в пропорции один к одному. Точного соотношения шамота с глиной конкретно для тиглей Рус не знал, так что взял универсальную пропорцию. — Это же сколько работы! — Можно подумать, ты сам этим будешь заниматься, — усмехнулся Рус. У Добрана на производстве керамики трудилось пять рабов, выполняя для него самую тяжелую и грязную работу. Глины добыть и принести, замесить ее и так далее. — И ты хочешь сказать, что добавление в глину пыли от бракованных изделий сделает горшки более устойчивыми к жару? Да. — д а, а а Добран явно хотел узнать, откуда Рус это собственно знает. но промолчал, увидев, что клиент снова начал терять терпение. р у же впервые, наверное, был рад своему статусу любимец богов, что, как видно, довольно сильно упрощает в некоторых случаях переговоры с вредными и дотошными аборигенами, потому как иначе он вряд ли бы отделался от добра на так легко. — И сколько тебе нужно таких кувшинов? Рус призадумался, оценивая примерный объем руды, и внутренний объем тигля. Давай сто штук. В итоге озвучил он заказ с изрядным запасом. Дальше начался торг. Но этот процесс Рус уступил сестре, ибо не был уверен, что не прибьет д о б р а н а Очень уж он дотошно торговался, перечисляя все реальные и мнимые сложности в работе, да еще с новым и непривычным изделием. Но в итоге сторговались, и Рус, сплюнув в раздражении и заплатив задаток, «Направился к кузнецам, надеясь, что хотя бы с ними геморроя будет меньше».